Вопрос об отце ребенка и вправду не прост, поскольку даже мать имела сомнения насчет того, чей он сын, ее мужа или папа. А сомневалась она потому, что верила в зачатие от загляду. В загляджа она верила от того, что житейским авторитетом была для нее бабка цыганка. Стоит отметить, что мы говорим о взаимосвязи между бабкой матери Сергеем Мдивани и вероятностью рождения профессора Бенедикта Коуски. Мдивани родился в 1861 году, его мать в 1832, а бабка цыганка в 1798. Следовательно, то, что происходило в Боснии и Герцеговине. на исходе восемнадцатого столетия, то есть за сто тридцать лет до рождения профессора Коуски, существенно повлияло на распределение вероятности его рождения. Но ведь и бабка-цыганка появилась не на пустом месте. Она не хотела идти замуж за православного Харбата, тем более, что вся Югославия была еще под турецким игом, и замужество с Геуром Не сулило ей ничего хорошего. Но у цыганки был дядя, много старше ее, который воевал у Наполеона и будто бы даже участвовал в отступлении великой армии из-под Москвы. Во всяком случае с Наполеоновских войн он вернулся убежденный в маловажности вероисповедных различий и бы чего только не насмотрелся на службе, и потому склонял. племянницу выйти за хорвата, мол, хоть и геур, но парень хороший и видный. Выйдя за хорвата, бабка со стороны матери, господином диване, увеличила шансы рождения профессора Коуски. Что же до дяди, то он не сражался бы у Наполеона, не окажись он во время итальянской кампании в районе Опенин, куда послал его хозяин овцевод с партией полушубков, Дядя был захвачен французским конным разъездом, будучи поставлен перед выбором идти в рекруты или в обозники, он предпочел носить оружие. Так вот, если бы хозяин дяди цыгана не разводил овец или даже разводил, но не выделывал бараньих полушубков, которые хорошо раскупались в Италии, то конный разъезд не схватил бы цыганского дядю, и тот бы. не навоевался в Европе, сохранил консервативные взгляды и не уговорил бы племянницу выйти за Хорвата. А тогда и мать Сергунчика, не имея бабки-цыганки, и не веря в загляд, не считала бы, что от одного лишь глядения на батюшку, разводящего руками и распевающего басом у алтаря, можно зачать сына, вылитого попа, Имея совершенно чистую совесть, она не боялась бы мужа, защитилась бы от обвинений в неверности, а муж, не видя уже ничего дурного, в наружности сына следил бы за его учением. Сергей выучился бы языкам, не нуждался бы ни в каких переводчиках, так что отец хирурга Коуски... не поехал бы с ним на воды, не стал бы мотом и игроком, и будучи женоненавистником, уговорил бы сына хирурга бросить барышню за Амур и спокойным капитаном Митсни, вследствие чего профессора Бековски опять-таки не было бы на свет. А теперь попрошу вас учесть, до сих пор мы рассматривали Распределение вероятности рождения профессора Коуски, исходя из того, что оба его потенциальных родителя существуют и последовательно уменьшали вероятности его рождения путем введения крайне малых, вполне вероятных изменений в поведение отца или матери профессора Коуски и изменений, обусловленных поступками третьих лиц, генерала Брусилова, бабки цыганки. матери господинов в диване, барона Гамуроса, гувернантки и француженки, генерал-майора Пурхла, императора Франца Иосифа, эрцгерцога Фердинанда, братьев Райт, хирурга, оперировавшего грыжу барона, аталаринголога Марики и так далее. но ведь точно также можно рассмотреть вероятность появления на свет барышни, которая будучи сестрой милосердия вышла за хирурга Коуску, или вероятность рождения самого хирурга. Миллиарды, триллионы событий должны были произойти, так как они действительно произошли, чтобы появилась на свет эта барышня и чтобы на свет появился хирург. Коуска и столь же бесчисленное множество событий обусловило рождение их отцов, дедов, прадедов и так далее. Вряд ли стоит доказывать, что если бы, к примеру, в 1673 году не появился на свет портной в лысомил Коуска, то не было бы ни его сына, ни внука, ни правнuka, а значит и прадеда хирурга Коуски, а значит и его самого. а значит и профессора Бенедикта. Но все это справедливо также по отношению к тем предкам рода Коуски и рода сестры Милосердия, которые еще не ставшие людьми вели четвёрорукий древесный образ жизни в раннем палеолите, когда первый палеопитек, догнав одного из этих четвёроруких, и обнаружив, что имеет дело с четвёрорукой. А владел ею под эвкалиптовым деревом, росшим там, где ныне раскинулся Пражский район, мало странно. В результате смешения хромосом нашего темпераментного палеопитека и четверорукой прачеловекини возник тот тип мейоза и такое сочетание генов, которое, передаваясь через тридцать тысяч поколений, создала на лице сестры милосердие, ту самую улыбку, смутно напоминающую улыбку Джаконды на полотне Леонардо, что покорила молодого хирурга Коуску. А ведь эвкалипт мог расти четырьмя метрами далее. В таком случае четверорукая, убегая от палеопитека. Не упало бы, споткнувшийся толстый корень успело взобраться на дерево и не зачело. Раз так, то переход Ганибала через Альпы, крестовые походы, столетняя война, захват турками Боснии и Герцеговины, московский поход Наполеона и десятки триллионов прочих событий пошли бы чуть-чуть по-другому, съели заметными изменениями. И в результате мы бы имели такое положение вещей, при котором профессор Бенедикт Коуска ни коем образом не смог бы родиться. Отсюда видно, что распределение вероятности его существования содержит в себе под класс вероятности, в котором содержится распределение всех эвкалиптовых деревьев, росших на месте нынешней Праги около трехсот сорока девяти тысяч. лет назад, а эвкалипты выросли там, потому что убегавшие от саблезубых тигров большие стада слабеющих мамонтов, обвевшись цветами эвкалипта и страдая изжогой, этот цветок сильно жжет неба, пили много воды из Волтавы, поскольку же Волтавская вода в ту эпоху обладала слабительными свойствами, воспоследовала массовая. Испражнение мамонтов, благодаря которому семена эвкалипта принялись там, где их отродясь не бывало, но если бы притоки верхнего течения тогдашней Волтавы не насытили воду сульфатами, то маманты, не схватившие по носа, не засеяли бы эвкалиптовую рощу на землях нынешней Праги. Четвёрорукая. не упало бы, убегая от палеопитека, и не возникло бы то сочетание генов, что одарило барышню улыбкой Джоконды. Прельстивший молодого хирурга, а значит, если бы не понос мамонтов, профессор Бенедикт Коуска тоже не появился бы на свет. Но надо еще учесть, что воды Волтавы обогатились сульфатами примерно в двух и двух. полумиллионным году до нашей эры. Вследствие перемещения главной геосинклинали горных пород, из которых сложились центральные Татры, в процессе горообразования сульфатные газы вытеснялись из нижнеюлских мергелевых пластов, потому что в районе Динарского нагорья случилось землетрясение, вызванное падением метеорита с массой порядка миллиона тонн. Этот метеорит входил в поток леонит, и если бы он упал не на Динарское нагорье, а чуть дальше, геосинклиналь не прогнулась бы, сульфатные отложения не проникли бы на поверхность и не попали в Лутаву. Ее вода не стала бы причиной поноса у мамонтов, из чего следует, что неупадимый тиарид на динарское нагорье два с половиной миллиона лет назад профессор Коуска тоже не смог бородиться. Профессор Коуска замечает, что из его умозаключений иные склонны делать ложный вывод, а именно, будто весь космос есть нечто. вроде машины, устроены именно так, а не иначе, для того лишь, чтобы профессор Коуска мог родиться. Но это очевидная чушь. Представим себе, что кто-то решил рассчитать вероятность возникновения Земли за миллиард лет до ее образования. Он не сможет точно предвидеть, какого рода Планетогенный вихрь образует ядро будущей Земли. Он не рассчитает сколько-нибудь точно ни ее будущую массу, ни химический состав. Тем не менее, основываясь на астрофизических данных, на теории гравитации и теории строения звезд, он предсказывает, что у Солнца появится планетная семья, и среди прочих планет окажется планета номер три. Считая от центра системы, и именно эту планету можно признать Землей, даже если она окажется не совсем такой, как предсказано. Ведь планета тяжелее Земли на десять миллиардов тонн или имеющая две небольшие луны вместо одной большой или планета в большей степени покрытая океанами по-прежнему была бы Землей. Но、ну, если бы профессор Коуска, предсказанный кем-нибудь за полмиллиона лет до нашей эры, родился бы в виде двуногого сумчатого или желтокоющей женщины или буддийского монаха, он безусловно не был бы профессором Коуска, хотя, возможно, и был бы все-таки человеком. Такие объекты, как Солнце, планеты, облака, камни, вовсе не уникальны. а всякий живой организм уникален. Любой человек нечто вроде главного выигрыша в лотерее, и при том в лотерее, в которой выигрывает только один билет из террагигамегамультисантимиллионов. Почему же мы не очищаем сейчас на эту невообразимую, чудовищную ничтожность шансов своего человека И чужого появления на свет, потому отвечает профессор Коуска, что сколь бы невероятным образом что-либо не произошло, раз уж оно произошло, то произошло, а также потому, что в обычной лотерее мы видим массу пустых билетов, и один выигравший, между тем, в экзистенциальной лотерее проигравших билетов не видно. Пустые билеты в лотереи, быть и я, невидимы, объясняет профессор Коуска. Проиграть в этой лотерее, значит, не родиться, а не родившегося нет ни не на столечко. Теперь, процитируем автора, который на странице 619 первого тома De impossibilitate vita говорит, строка 23 сверху. Одни люди появляются на свет потому, что брак их родителей заранее был предрешен, то есть будущий отец ребенка и его будущая мать были просватаны друг за друга еще в детстве. Человеку, узревшему дневной свет в качестве ребенка такой супружеской пары, может показаться, что вероятность его рождения была значительна, в отличие от того, кто знает, что его отец с матерью. познакомились в ходе крупных миграций военного времени, или, допустим, он был зачат потому лишь, что некий наполеоновский гусар, бежав с поля сражения при Березине, кроме кувшина с водой, похитил у встреченной им поселянки еще и девичью честь. Такой человек, пожалуй, решит, что если б гусар сильнее спешил, чувствуя за своей спиной казацкие сотни мусора, или если его этого человека мамаша не искала неведомо чего на краю деревни, а в страхе Божьем сидела бы себе дома за печкой, то и его самого бы на свете не было, то есть что его будущее бытие висело на волоске, в отличие от бытия того, чьи родители заранее были просватаны. Впечатление это ошибочно. Ведь при оценке вероятности появления на свет, кого бы то ни было, нет никаких оснований считать нулевой точкой шкалы рождения будущего отца и будущей матери данного человека. Если имеется лабиринт, состоящий из тысячи комнат, соединенных тысячью дверей, то вероятность... Пройти его до конца определяется суммой всех выборов во всех комнатах, через которые надо пройти, а не просто вероятностью выбора нужной двери в одной из комнат. Тот, кто ошибется дверью в комнате номер сто, заблудится так же, как тот, кто ошибется в первой или тысячной комнате. Точно также нет оснований считать, будто Только мое рождение подлежит закону распределения вероятностей, но не рождение моих родителей, дедов, прадедов, бабок, прабабок и так далее, вплоть до возникновения жизни на Земле. Нет смысла утверждать, что факт существования каждого конкретного индивида в высшей степени маловероятен. В высшей степени по отношению к чему? Что принять за точку отсчета? Если у нас ее нет, если нет начала, шкалы отсчета, измерения, а следовательно и оценка вероятности, становятся пустым звуком. Из моих рассуждений вовсе не следует, будто мое появление на свет было предустановлено еще до того, как сформировалась земля. Напротив, из них вытекает, что меня могло вовсе не быть и никто бы этого не заметил. Все, что может сказать статистика о прогнозе рождения индивида, будет нонсенсом. Ибо она полагает, что любой человек, как бы мало ни был он вероятен сам по себе, все же возможен как реализация неких вероятностей. Между тем я доказал, что по отношению к любому лицу, хотя бы к Пекуру, муку справедливо следующее. отступая все дальше и дальше во времени от момента его рождения, мы можем найти временную точку, в которой предсказание о появлении на свет пекаря Мука характеризуется вероятностью сколь угодно мало отличающейся от нуля. Когда мои родители очутились в брачной постели, вероятность моего появления на свет составляла, скажем, один к сто тысячам. Учтем к тому же довольно высокую после войны смертность новорожденных. Во время осады Перемышля эта вероятность составляла всего лишь один к миллиарду. В 1900 году один к триллиону. В 1800 году один к квадриллиону и так далее. Наблюдатель, который бы чеслял бы вероятность моего рождения, сидя под эвкалиптом. На малой стране в межледниковую эпоху после миграции мамонтов и их желудочного расстройства определил бы вероятность того, что я узырю Свету Божией, как один к центилеону величины порядка гига появляются, если отнести точку оценки на миллиард лет назад, порядка тера на три миллиарда и так далее. Иначе говоря. Всегда можно найти такую точку на временной оси, в которой оценка вероятности чьего-либо рождения сколь угодно мала, то есть просто отсутствует. Ведь сколь угодно мало отличающееся от нуля вероятность равнозначно сколь угодно большой невероятности. Говоря это, мы вовсе не утверждаем, будто ни нас, никого либо другого на свете нет. Напротив, мы не сомневаемся. ни в чужом существовании, ни в своем собственном. Мы лишь повторяем утверждение физики, ибо именно с точки зрения физики, а не здравого смысла, на свете нет и никогда не было ни одного человека. А вот и доказательства с точки зрения физики, события, вероятность которого составляет один к центиллиону, невозможно. Такое событие, предупущение, что оно принадлежит множеству событий, происходящих ежесекундно, просто не успеет случиться в космосе. От сегодняшнего дня до конца Вселенной пройдет меньше центиллиона секунд. Звезды излучат свою энергию гораздо раньше, а значит время существования космоса в его нынешнем виде меньше времени времени. необходимого, чтобы дождаться события, происходящего раз в центиллион секунд. С точки зрения физики, ожидать события столь маловероятного — все равно, что ожидать события, которые наверняка не наступят. Такие явления в физике именуются термодинамическими чудесами. К ним относятся, например, замерзание воды в стоящем на огне котелке, самопроизвольный подъем с пола, осколков разбившегося стакана и их соединения в целый стакан и тому подобное. Расчеты показывают, что такие чудеса все же более вероятны, чем события, вероятность которого один к центиллиону. Добавим еще, что до сих пор мы учитывали лишь половину факторов, влияющих на оценку вероятности, то есть только... макроскопические события, а ведь рождение конкретного индивида зависит и от микроскопических факторов, например, от того, какой сперматозоид с какой яйцеклеткой соединится у данной родительской пары. Если бы мать зачала меня в другой день и час, чем это случилось в действительности, родился бы не я, а кто-то другой. Это следует уже из того, что моя мать действительно зачала в другой день и час, а именно за год до моего рождения и родила девочку, мою сестру. Вряд ли стоит доказывать, что она не я. Эту микростатистику тоже следовало бы учесть при оценке вероятности моего появления на свет. Тем самым центиллионы невероятности доходят до миролеонов». Итак, с точки зрения термодинамики, существование любого человека – явление космически невозможное. Коль скоро оно до такой степени, маловероятно, что просто непредсказуемо. Физика, предположив, что какие-то люди существуют, может предсказывать, что они будут рождать других людей. Но о том, какие конкретно индивиды будут рождаться, она должна молчать. чтобы не впасть в полный абсурд. А значит, либо физика ошибается, провозглашая универсальную значимость теории вероятности, либо люди просто не существуют, а вместе с ними собаки, акулы, мхи, лишайники, ленточные черви, летучие мыши и плауны, ибо сказанное справедливо для всего живого «ex physical positionae» Vita impossibilis est, quod erat demonstrandum. С точки зрения физики жизнь невозможно, что и требовалось доказать. Латынь. Этими словами заканчивается книга De impossibilitate vita, которая служит, собственно, лишь огромным вступлением ко второму тому диалогии. Здесь автор провозглашает чётность предвидений будущего, основанных на вероятностных оценках. Он хочет показать, что история сплошь состоит из фактов, совершенно немыслимых с точки зрения теории вероятностей. Профессор Коуска переносит воображаемого футуролога в начало XX века, наделив его всеми знаниями той эпохи, чтобы задать ему ряд вопросов, например. Считаешь ли ты вероятным, что вскоре откроют серебристый, похожий на свинец, металл, который способен уничтожить жизнь на земле, если два полушария из этого металла придвинуть друг другу, чтобы получился шар величиной с большой апельсин? Считаешь ли ты возможным, что вон та старая бричка, в которую господин Бенц запихнул стрекочущий двигатель мощностью ручки, в полторы лошади вскоре так расплодится, что от удушливых испарений и выхлопных газов в больших городах день обратится в ночь, а приткнуть эту повозку куда-нибудь станет настолько трудно, что в громаднейших мегаполисах не будет проблемы труднее этой. Считаешь ли ты вероятным, что благодаря принципу шутих и пинков Люди вскоре смогут разгуливать по луне, а их прогулки в ту же самую минуту увидят в сотнях миллионов домов на Земле. Считаешь ли ты возможным, что вскоре появятся искусственные небесные тела, снабженные устройствами, которые позволят из космоса следить за любым человеком в поле или на улице? Возможно ли, по твоему, построить машину? которое будет лучше тебя играть в шахматы, сочинять музыку, переводить с одного языка на другой и выполнять за какие-то минуты вычисления, которых за всю свою жизнь не выполнили бы все на свете бухгалтеры и счетоводы. Считаешь ли ты возможным, что вскоре в центре Европы возникнут огромные фабрики, в которых станут топить печи живыми людьми? Причем число этих несчастных превысит миллионы. Понятно, говорит профессор Коуска, что в 1900 году только умалишенный признал бы все эти события хоть чуточку вероятными, а ведь все они совершились. Но если случились сплошные невероятности, с какой это стати вдруг наступит кардинальное улучшение? и отныне начнет сбываться лишь то, что кажется нам вероятным, мыслимым, невозможным. Предсказывайте себе будущее, как хотите, обращается он к футурологам, только не стройте свои предсказания на наибольших вероятностях. Впечатляющий труд профессора Коуски, безусловно, заслуживает признания. Однако, увлекшись своими изысканиями, этот ученый не избежал ошибки, на которую указал ему профессор Бердзих Вахрличка в обширной критической статье, помещенной в газете «Землядельские Новины». Профессор Вахрличка утверждает, что все аргументы профессора Когуски против теории вероятностей исходят из неявной и неверной. посылки, ибо за ними кроется метафизическое изумление собственным существованием, которое можно выразить словами: почему я существую именно теперь, именно в этом теле, именно в таком, а не ином облике? Почему я не был ни одним из миллионов людей, существовавших до селе, и не буду ни одним из тех, что еще родятся? Если такие вопросы... И имеют какой-либо смысл, замечает профессор Вархоличка, то во всяком случае отнюдь не физический, хотя может показаться, что это не так, и что вопрос можно переформулировать следующим образом. Каждый человек, как далёбо существовавший, был телесной реализацией некой формулы, состоящей из генов или кирпичиков наследственности. В принципе, можно представить графически все формулы, реализованные до настоящего дня. Мы получили бы огромную таблицу, исписанную рядами генотипических формул, причём каждая в точности соответствовала бы определенному человеку, образовавшемуся по ней путем эмбрионального развития, но тогда возникает вопрос, в чем же различие между формулой, соответствующей мне, моему телу, и всеми остальными формулами в таблице? Различие, благодаря которому именно я и являюсь ее живым воплощением, то есть Какие физические условия, какие материальные обстоятельства надо учесть, чтобы выявить это различие и понять почему? О любой формуле в таблице я могу сказать: тут речь идет о других, и лишь об одной. Тут речь обо мне, это я. Не приходится ожидать, поясняет профессор Вахрличка. что физика сегодня или через столетия, или через тысячу лет сможет ответить на поставленный таким образом вопрос. Для физики он вообще ничего не значит, ведь она, не будучи личностью при изучении чего бы то ни было, скажем, небесных или человеческих тел, не проводит различий между мной и тобой, этим и тем, то, что я говорю о себе я, а о другом он я. Физика способна объяснить по-своему на базе общей теории логических автоматов, теории самоорганизующихся систем и так далее, но она не замечает именно экзистенциального различия между я и он, хотя, конечно, физика способна заметить уникальность отдельных людей. Ибо любой человек, если не говорить о близнецах, есть воплощение особой формулы генов. Но профессор Коуска имеет в виду вовсе не то, что каждый из нас устроен немного иначе, а обладает физической и духовной индивидуальностью. Метафизическое изумление, кроющееся за рассуждениями Коуски, не уменьшилось бы ни на йоту, окажись все люди воплощениями одной и той же генной формулы, так сказать, идеально похожими близнецами. Ведь и тогда можно было бы спрашивать, почему я Никто-то другой. Почему я родился не в эпоху фараонов и не в Арктике, но здесь и теперь? А на такой вопрос физика по-прежнему не могла бы ответить. Для меня различия между мною и другими начинаются с того, что я являюсь собой, не могу вылезти из собственной шкуры. Или поменяться существованиями с кем бы то ни было, и лишь во вторую очередь я замечаю, что моя наружность, мой характер иные, чем у всех остальных живущих и умерших. Но как раз это первое важнейшее для меня различие для физики не существует вообще, и больше тут ничего не скажешь, и так не теория вероятности повинна в том, что физика существует. И физики не замечают этой проблемы. Ставя вопрос об оценке вероятности своего рождения, профессор Коуска ввел в заблуждение себя самого и читателей. Профессор Коуска полагает, что на вопрос, какие условия должны были быть соблюдены, чтобы родился Коуска, физика отвечает: условия физически крайне маловероятные. Но это не так. Вопрос следует поставить иначе. Как вижу, я живой человек, один из миллионов людей. Я хотел бы узнать, в чем состоит мое физическое отличие от всех остальных людей, тех, что были, есть или будут, отличие, из-за которого я не был и не являюсь ни одним из них, но только самим собой и могу сказать, я только о себе. Так вот, физика. Отвечает на этот вопрос, не ссылаясь на распределение вероятностей, она заявляет, что с ее точки зрения между спрашивающим и всеми остальными людьми никаких физических различий нет. Следовательно, рассуждения Коуски не затрагивают и не опровергают теорию вероятностей, а просто не имеют с ней ничего общего. Знакомство со столь отличными друг от друга взглядами двух видных мыслителей повергло рецензента в полное замешательство. Он не в силах решить их спор, и единственное, в чем он уверен, так это в том, что из труда профессора Коуски он вынес обширное познание о всех обстоятельствах, приведших к появлению на свет ученого со столь любопытной фамильной историей. Что же до сути проблемы, то ею пусть займутся специалисты более компетентные.